Глава третья. Когда незнакомец ушел, сопровождаемый неодобрительным ворчанием Клотильды, Жанна с легкостью вскочила из софы и подбежала к заиндевевшему окну. Она видела, как мужчина, бросив быстрый взгляд на дом, поспешил по улице, кутаясь в пальто. Его визит ни о чем ей не сказал. Разумеется, как и все в Париже, она слышала про графа Калиостро но никогда не ходила на его сеансы, предназначенные не для нее, а для парижской знати. Интересно, зачем она ему понадобилась? Может быть, кто-то из тех знатных особ, которые иногда посещали ее убогую квартирку и обещали выхлопотать достойную пенсию, упомянул о ней? Но это все равно не объясняло желание графа видеть Джанну у себя. Наморщив лоб... Молодая женщина придумывала всевозможные причины и, так ничего и не придумав, вернулась на Софу. «Клотильда!» — позвала она служанку. Старая Лепарелла не замедлила появиться. «Слушаю, госпожа. Я подожду еще пару часов и больше никого не приму», — сообщила ей свое решение Жанна. «В квартире очень холодно, и нам следовало бы затопить камин». Мы сегодня достаточно заработали, чтобы позволить себе такую роскошь. Она достала из муфты маленький, можно сказать, крошечный ключик и что-то ковырнула на поверхности столика. Потертая поверхность раздвинулась, обнажив нишу, и графиня вынула кошелек. «Держи». Жанна протянула к Латильде сто ливров. «Купи дрова, какой-нибудь еды и приличное, но скромное платье». «Завтра я выхожу в свет». Клотильда бросила плотоядный взгляд на кошелек. «Госпожа, зачем же экономить на платье? Если вы решили, наконец, показаться в свете, нужно покупать лучше. Доломот нахмурилась, поражаясь тупости служанки. «О том, сколько у нас денег на сегодняшний день, знаем только ты и я», раздраженно проговорила она. Только за кредитом к банкирам принято ездить в шикарном собственном экипаже. А женщине благородного происхождения, если она хочет вернуть имение и титул, проще давить на милосердие знатных господ. «Дешево стоит это милосердие», — прошамкала старуха, но спорить не стала. «Сию минуту выполню ваше приказание. «Будь любезна». Когда за верной лепареллой закрылась дверь, Жанна, стиснув руки, с горечью стала вспоминать свое детство. Слуга Калиостро, увидев на стене портрет Генриха II, не стал долго думать и не поинтересовался, впрочем, проявлять интерес не позволял его ранг, что делает в квартире графини бывший король Франции. Но если бы он вдруг узнал правду, то был бы очень удивлен. Опальному королю... Молодая женщина приходилась самой настоящей внучкой. Да-да, в ее жилах текла королевская кровь, и графиня Деламот давно уже собиралась вернуть все, что принадлежало ей по праву. Хотя, наверное, сделать это было не легче, чем слетать на Луну. Современный королевский двор ненавидел Валуа и не желал вспоминать о некогда всемогущем роде. Вот почему ни король, ни королева никогда не откликались на ее прошение. Возможно, они казались им смешными, потому что родственники Валуа давным-давно пошли по миру. Отец Жанны проживал в ветхом деревянном домике в одной из деревень под Парижем и всегда помнил, какому знатному роду принадлежит, хоть и является незаконно рожденным. Однако он никогда не помышлял вдруг оказаться при дворе предпочитая голодать. Крошечная пенсия от королевской семьи и скудный урожай с участкой земли позволяли не протянуть ноги. Сварливая жена, мать Жанны, в прошлом служившая превратницей, никогда не любила мужа. Соблазненная его рассказом о великих предках, женщина заставила супруга переехать в столицу, и там, в бедном парижском квартале, у них родилась дочь». Отец был для девочки единственным на всем белом свете близким существом, в отличие от матери, которая сетовала на свою глупость, ведь именно по глупости она вышла замуж за недоумка, и глупость мужа, не умевшего прокормить семью. Голод и постоянные переживания добили несчастного, и он умер от воспаления легких. Жанне показалось, что мать даже обрадовалась, Она сразу выгнала дочь из нищей квартиры, и девочке пришлось просить милостыню. Жанна сказала себе, «Сидеть на паперте или назойливо приставать хорошо одетым прохожим, хватая их за одежду вместе с другими ужасными личностями, претендующими на такой же заработок, калеками и убогими, от которых всегда пахло нечистотами, она не будет. Пусть сейчас она ничем не лучше их, такая же нищенка». Но в ее жилах течет королевская кровь, и люди, подающие ей, должны знать об этом. Девочка по возможности старалась выглядеть опрятной и рубко обращалась к проходившим по улице дамам. «Подайте потомку королевского рода в Луа». Прохожие вели себя по-разному. Некоторые откровенно смеялись ей в лицо, обзывали, гнали и ей приходилось удаляться в подворотне под аккомпанемент веселого улюлюканья уличных мальчишек, сразу прозвавших ее «Ваше нищее величество». В такие минуты ей хотелось броситься в мутные воды сены, чтобы никогда больше не испытывать чувства стыда и унижения. Но, к счастью, насмешников было немного. Часто растроганные дворянки охотно платили девочке. И Жанна, с восторгом глядевшая на и золото понимала. На их месте могла быть она. А раз могла, то должна быть, чего бы это ни стоило. Но как простой нищенке, даже королевской крови, стать с ними вровень? Ее маленький хитрый мозг работал денно и ночно, однако пока ничего не мог придумать. Маленькая бродяжка говорила себе, что ее день еще наступит, нужно только подождать» и усердно молилась Богу. Всевышний услышал ее молитвы. Однажды, холодной зимой, прислонившись к стене какого-то дома и пытаясь согреться в дырявой накидке, которая настолько прохудилась, что начала расползаться, Жанна увидела богатый экипаж. Кучер остановил лошадей у внушительного особняка и помог выйти из кареты шикарно одетой женщине. «Узнайте, дома ли господин Булевен — властно поинтересовалась дама, — и доложите ему о моем приходе. В другой момент девочка ни за что не подбежала бы к обладательнице такого властного голоса, но сегодня выбирать не приходилось. Либо она замерзнет здесь, на пустынной заледенелой улице, либо отогреется в таверне и продолжит мытарство дальше. Оторвавшись от стены, Жанна рванулась к незнакомке и вцепилась в ее шубу. «Сударня, прошу вас, мне, иначе я замерзну или умру с голоду». Женщина, оказавшаяся довольно молодой и привлекательной, удивленно взглянула на нищенку, так неожиданно появившуюся у нее на пути. «Жак, подайте девочке монетку», — приказала она кучеру и сделала несколько шагов к дому. Но вдруг остановилась, словно передумав, и повернулась к оборванке. «Сколько тебе лет?» «Тринадцать». Покорно ответила Жанна. «Ты сирота? Твои родители умерли?» «Мой отец умер», — нищенка наклонила голову. «Он был королевской крови, из рода Валуа. А мать выгнала меня из дома, и вот уже год, как я о ней ничего не знаю». Женщина сжала губы. «Бедняжка, пойдем со мной». Она обняла девочку и повела в свой дом. «Ты действительно родственница Франциска I? Жанна смиренно наклонила головку. — Да, сударыня. Они поднимались по мраморной лестнице к тяжелой деревянной двери с ручкой, инкрустированной золотом. И девочке казалось, что сейчас начинается ее восхождение в рай. — Как тебя зовут, дорогая? — поинтересовалась добрая волшебница. Именно такой она представлялась сейчас маленькой нищенке. — Жанна де сен реми -Велуа покорно ответила девочка. Мой отец пытался вернуть титул, но его старания не увенчались успехом, и он звался просто Сен-Реми. Лакей в напудренном парике и голубом-шелковом камзоле открыл перед ними дверь, и Жанна оказалась в такой огромной прихожей, какой не видела за всю свою короткую жизнь. Блестящие мраморные лестницы вели наверх, Высокие готические окна скрывались под малиновыми бархатными занавесками. стена украшала причудливая лепка с позолотой. С потолка свешивались хрустальные люстры. Их весюльки блестели, как алмазы, привлекая пламя свечей. «Жак, отведите эту бедняжку на кухню и накормите ее», — распорядилась дама, снимая с головы платок. «Потом попросите Адриану, чтобы она подобрала ей что-нибудь из одежды». Она бросила взгляд на чумазые щечки девочки. «Да, и нагреть ей воды». Она не мылась, наверное, несколько лет. «Неправда, сударыня», — осмелилась возразить Жанна. «В теплые дни я всегда купалась в сене. Отец учил меня следить за собой, ведь мы королевских кровей». «Что ж, очень приятно слышать, что ты такая чистюля», — улыбнулась женщина. «И я не забыла о твоей родословной. Кстати...» «Я тоже происхожу из знатного рода. Ты в доме маркизы де Болевенлье». «О, сударыня!» — Жанна сделала реверанс, и маркиза, смеясь, подтолкнула ее. «Ну иди же! Жак устал тебя ждать». лакея в голубом камзоле увел девочку на кухню, которая произвела на нищенку не менее сильные впечатления, чем прихожие. Столько утвари и приспособлений для готовки она еще не видела. Ее мать довольствовалась одной закопченой кастрюлей, в которой варила неизменный луковый суп, и одной сковородой. Жак с удивлением наблюдал за странным приобретением хозяйки, рассматривавшей каждую поварюшку, каждый прибор. «Вижу, тебе не хочется есть», — насмешливо проговорил он. И Жанна оторвалась от созерцания роскоши, никогда доселе невиданной. «Простите». «Каждая вещь в этом доме для меня в диковинку. Если бы вы знали, как жили мои родители...» Жак потер широкий, испещренный красными прожилками нос. «Садись сюда. Это стол для прислуги». Он вышел из кухни и через несколько минут вернулся с женщиной средних лет в белом чепчике и фартуке. «Это Адриана, горничная. Адриана, госпожа приказала накормить эту девочку, вымыть ее и приодеть». Большие голубые глаза горничной расширились от удивления. На гладком лбу собрались морщины. Однако она ничего не сказала, лишь поставила перед Жанной большую глубокую тарелку и плеснула горячего супа. От него исходил такой запах, что девочку замутила. Она давно не ела ничего, кроме хлеба и лука. Схватив ложку, не деревянную и искусанную, как в ее доме, А оловянную, с инкрустированной ручкой, Жанна с жадностью принялась за кушанье. Адриана присела рядом и погладила ее по голове. «Откуда ты появилась, прелестное создание?» «С улицы», — пояснила нищенка и, подавившись, закашлялась. Горничная постучала ее по спине. «Не торопись. Эту порцию у тебя никто не отнимет. Кроме того, тебя ждет кусок вкусного жареного мяса. «Надеюсь, ты от него не откажешься?» Ловким движением она сняла со сковороды кусок мяса, полила его каким-то темным соусом, необыкновенно ароматным, и придвинула девочке. «Правда, выглядит аппетитно!» Жанна что-то промычала, не в силах отвечать с набитым ртом. Горничная лукаво подмигнула ей. «Пойду нагрею воду и подыщу тебе что-нибудь из одежды». Адриана удалилась неслышно, оставив нищенку совершенно одну, и маленькая валуа принялась за второе. Блюда, которыми угощали ее в этом доме, казались созданными самим Богом. Белый нежный хлеб ничуть не напоминал расползавшиеся куски серого цвета из дешевой муки, постоянную пищу в ее бедной семье. Суп с шампиньонами зарумянил ее щеки и заставил кровь сильнее биться в жилах. «Ну, а мясо...» Когда-то Жанна могла о нем только мечтать. В их семье никогда не было денег, чтобы купить хотя бы маленький кусочек. Неужели она в раю? Взяв тонкие изящные пальцы, обгрызанную корочку хлеба, Жанна тщательно вычистила ею тарелку и отправила в рот. В этот момент в кухню вошел полный господин с выпуклыми серыми глазами и длинным горбатым носом. Следом за ним показалась маркиза Булевенлье «Это ваше приобретение?» Мужчина оглядел Жанну с ног до головы и, видимо, не остался доволен «Это жалкая нищенка! Ваше приобретение?» «Дорогая! Вы имеете достаточно денег, чтобы купить дорогого коня На нем, по крайней мере, можно скакать по Булонскому лесу и выезжать на королевскую охоту» «Но зачем вам этот заморыш?» «Это девочка королевской крови», — пояснила женщина. «Она Валуа. То есть она вам так сказала». Господин еще раз пробежался глазами по худенькой фигурке девочки. «Я не верю ни единому слову. Париж кишит нищими отпрысками знатных семейств. И кому-кому, а вам это должно быть известно. В общем, я не желаю иметь с ней ничего общего». «Она не будет жить в этом доме!» Маркиза гордо вскинула голову на лебединой шее. «Ошибаетесь, сударь! Это мой дом, и я вправе принимать решение. Эта девочка останется здесь!» На удивление Жанны, с ужасом слушавшей их разговоры и ожидавшей изгнания из рая, господин как-то съежился, словно сдулся и проговорил уже более миролюбиво. «Ладно, дорогая, в принципе, я не имею ничего против, но с детьми столько возни, мы же не будем нанимать ей няню». «Она достаточно взрослая», — возразила маркиза и потянула его за собой, уступая дорогу Адриане, возникшей на пороге с ворхом белья. «Пойдем, поговорим в гостиной». Радость и восхищение Жанны убавились почти в половину. С присущей ей проницательностью она поняла, что господин Дебулевен ее враг, и ничто никогда не сделает их друзьями. Разумеется, маркиз выгнал бы ее немедленно и сделает это при любом удобном случае. Нужно быть крайне осторожной и снискать расположение маркизы. Тогда райская жизнь для нее никогда не кончится. И маленькая нищенка, выработав хитроумный план действий, приступила к его осуществлению. Она беспрекословно исполняла все поручения маркизы, восхищалась ее красотой, льстила ее женским достоинством и действительно добилась любви и расположения богатой покровительницы. «Мы вернем тебе титулы и имения», — обещала госпожа. «Только соберем необходимые документы и докажем твое происхождение. При моих связях сделать это будет нетрудно». Умиротворенная Жанна спокойно засыпала в мягкой душистой постели и видела сказочные сны. С каждым днем ей казалось, что ее положение все более и более прочно, однако бедняжка ошибалась. Маркиз, карточные долги которого оплачивала жена, не желал иметь конкурентку в своем мирке, и тоже напрягал мозг, думая, как бы избавиться от этой самозванки. К несчастью последней ему это удалось. Он стал делать девочке такие знаки внимания, какие оказывают либо своей возлюбленной, либо женщине, которую намереваются сделать таковой. И доброе сердце де Булен вилье не выдержало. Напрасно несчастная Жанна уверяла, что это происки ее давнего недоброжелателя. Маркиза верила и не верила. И под конец решила отдать девочку в монастырь и следить за ее судьбой. Монахини с неулыбчивыми лицами Рьяна взялись за ее воспитание, и это ей не понравилось. С богатыми отпрысками знатных семейств она тоже не нашла общий язык. Здесь над ней смеялись, обзывая лгуньей, делали изветок корону и пытались надеть ей на голову. Девочка постоянно убегала в дальние аллеи старинного, густого, изобилующего заброшенными уголками монастырского парка, и там, в тишине, Поджерчание ручья, каймленного замшилыми камнями, давало волю слезам. Она чувствовала себя птицей в клетке, но не в золотой, где ей так хотелось оказаться, а в старой и ржавой. Жаловаться на свое положение было некому. Госпожа де Буленвелье регулярно навещала воспитанницу, но оставалась глухой к ее жалобам и просьбам, и Жанна понимала ее. Маркизе не хотелось скандала. В светском обществе любят мусолить разные скобрезности, и дабулен Велье всеми силами пыталась оградить себя и своего мужа от порочащих разговоров. Шло время. Худо ли бедно, но три года пролетели как один. Девушка нашла спасение в том, что однажды, обнаружив лаз в каменной стене под густым темно зеленым с мраморными прожилками плющом, каждый вечер вырывалась на свободу. Она бродила по улицам, останавливаясь у витрин ювелирных магазинов, где изделия известных мастеров были выставлены на показ во всей своей красе. Бедняжка жадно смотрела на драгоценности, представляя себя в них. Сапфиры ассоциировались у нее с голубизной моря, которого она ни разу не видела. Изумруды с сочной зеленой травой — Ну а бриллианты, игравшие при свете фонарей всеми цветами радуги, бриллианты, заставляли ее затаить дыхание и позавидовать счастливым обладательницам камней. В числе их должна быть и она, урожденная в Луа. Но как добиться этого сказочного богатства? Жизнь предоставила ей такую возможность, но тут же дала обратный ход. Что же делать? Оставаться в этом ужасном монастыре? Среди хмурых монахинь и чванливых девочек в серых платьях с белыми воротниками? Нет. Нет. И еще раз нет. Нужно что-то придумать. Но дни бежали, и ничего не придумывалось. Ничего хорошего и обнадеживающего не маячило на горизонте. Зато удары судьбы продолжали обрушиваться на девушку. Однажды, Вместо маркизы к Жанне явился ее муж и сообщил ужасную новость. Любимая госпожа умерла от воспаления легких. Господин Дебулен Вилье с радостью сообщил, что теперь отпрос королевской крови свободен от их опеки и может катиться на все четыре стороны. После его ухода жанна побежала к ручью, где привыкла размышлять о своих проблемах, сидя на стволе дерева, и к собственному удивлению заметила, что не так уж сильно скорбит о доброй маркизе. Что не говори, а та предала ее. Ну и бог с ней. Придется опять рассчитывать только на себя. Девушка решила уйти из монастыря при первой же удачной возможности, но не сейчас. Все-таки монастырь давал ей пропитание и крышу над головой. В тот вечер, Жанна опять отправилась рассматривать золотые витрины и заметила у старого платана молодого военного, который поглядывал на нее с интересом. Красавица потопила глаза и прошла мимо, но молодой человек отправился за ней с явным намерением познакомиться. Он очень галантно представился, назвавшись графом Доломот, и, предложив свою руку, повел гулять по набережной Сены. Девушка вела себя сдержанно, еще не зная, станет ли она продолжать это необычное знакомство. Они договорились встретиться на следующий день, а через неделю мужчина сделал ей предложение. Его пленили ее красота и благородное происхождение. Жанна ответила согласием. Нет, не потому что молодой граф понравился ей. Он был некрасив, не уклюш, имел чересчур круглые щеки, жидкие волосы и нескладную фигуру. Одним словом, он явно не мог претендовать на роль героя ее романа. Но у него имелся титул, основное его достоинство. И наверняка деньги. Когда молодые люди поженились, и граф привел жену в скромную коморку, она к своему ужасу узнала, что у него нет ни гроша, ничего, кроме титула. Конечно, титул давал ей возможность проникнуть в свет, в Версаль, о чем она давно и безнадежно мечтала. Но за это следовало платить безграничным терпением и опять, как когда-то в детстве, выносить бедность, холод и есть скудную пищу, уступавшую даже монастырской. Нищета снова простерла над Жанной свои темные крылья. Первый поход в Версаль оказался неудачным. Дамы и их кавалеры почти в открытую смеялись над юной графиней и над ее неуклюжим мужем. Не остался в стране даже его непосредственный начальник, граф Д'ртуа. Там, среди роскоши королевского двора, урожденная Валуа впервые увидела Марию Антуанетту. Она оказалась вовсе не такой красавицей, как девушка воображала и была немного похожа на овечку белыми кудрями и выпуклыми голубыми глазами. И королева, и Людовик XVI бросили на Жанну мимолетный взгляд, и графиня Деламут поклялась, что они еще заплатят за подобное пренебрежение. Больше в Версале она не показывалась, а когда один за другим умерли ее новорожденные дети, сделалась затворницей в своей коморке на мрачной нищей улочке сен клод отказавшись следовать за мужем в провинцию. Граф надеялся, что в скором времени у них все будет по-прежнему, и жена вернется к нему. Он писал ободряющие письма, наполненные любовью, высылал скудные суммы денег, звал к себе. Но Жанна была непреклонна. Ее место здесь. Ее город Париж, и она покорит его. Это решено. Восстановить титул и имение сделалось ее навязчивой идеей. С крючными от холода пальцами она писала прошение министрам и королю, но не получала ответа. Они купались в славе и роскоши. Какое им дело до несчастной женщины, принадлежавшей к ненавистной фамилии Валуа? Они отделались от нее скромной пенсией и теперь ничего не хотели слышать. Иногда... Жанну навещали дамы-благотворительницы. Заходя в ее нетопленную комнату, пропавшие духами аристократки, сверкая перстнями на пальцах, бросали ей гроши, как голодные собаки. И она, задыхаясь от унижения и гнева, вынуждена была принимать жалкие подачки. Ее душа переполнялась презрением и ненавистью. Ничего, настанет день, когда все они услышат. Но время шло. А такой день не наступал. Графиня совсем отчаялась, когда последовало приглашение от Клеостра. Но зачем она ему понадобилась? На его сеансах и так бывает самое изысканное общество. Что он может о ней знать? Кому интересно ее происхождение? Кутаясь в шаль, Жанна так и не находила ответы на эти вопросы. Стукнула входная дверь, и на пороге ее комнаты возникла колотильда с синим от холода носом и блестящими глазами. «Все исполнила, госпожа». Она положила на Софу сверток. «Вот ваше платье. Мадистка посоветовала взять именно его. Думаю, вам подойдет». Жанна поднялась с Софы, развязала шелковый шнур, перетягивавший сверток, сняла оберточную бумагу и, расправив платье, положила перед собой. Клатильда и Мадистка не ошиблись. Ей требовался именно такой наряд: ни вычурный, недорогой и неброский. Спасибо, Клотильда, это то, что нужно. Женщина подошла к шифоньерке и открыла дверцу. На верхней полке лежала шляпка с черной вуалью. Жанна решила явиться на сеанс, скрыв лицо. Наверняка там будут дамы, которые навещали ее в жалкой коморке и давали деньги. «Клотильда, помоги примерить платье», — обратилась она к служанке, ожидавшей приказаний. Старуха тотчас ринулась к графине. «Да, госпожа». Через несколько минут молодая женщина, облаченная в черную шляпку с вуалью и малиновое платье с белым воротничком, которое выгодно подчеркивал ее красивую фигуру, с улыбкой смотрела в старое, засиженное мухами зеркало. Она осталась довольна собой и возлагала надежды на этот визит. Кто знает, чего от него можно ожидать.